Мы спустились в подземный гараж, где стоял его Вольво. «Ты машину водишь день-день?» «Конечно». «А какая у тебя?» «Пежо и Опель Питера».